Даже если сойти с ума и предположить, что райские туристы желали тайно доставить святую воду в город, каким-то чудесным образом миновав по гран-контролю таможню, то на входе в адские врата они в любом случае потерпели бы неудачу. Однако, как видишь, у них это получилось. Отхлебнув виски, обрел дар речи шеф. Поэтому давай договоримся, с сегодняшнего дня турагентство рая полностью прекращает экскурсии в город. По крайней мере, до выяснения обстоятельств.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 А калашников с компанией пусть землю роют, но найдут средство перекрыть источник этой воды. В конце концов, это их работа. В одном из районов города офицер в зеленом мундире отключился от кабеля, дрожащей рукой снимая с головы наушники. Он вытер пот, выступивший на лбу, и полез в карман за куревом. Синеватый огонек воспламенил сигарету с черным табаком жетан, обдиравшим горло, как наждачная бумага.